Глава 10. В помощь спортсмену. Психофизический тренинг в спорте – это самостоятельное научное направление, основной целью которого является формирование особых состояний психики, способствующих наиболее оптимальному использованию физических и технических возможностей спортсменов. Психофизический тренинг спортсмена. В этой главе изложен обобщенный многолетний практический опыт использования методики психофизической саморегуляции и самооздоровления при подготовке спортсменов к ответственным соревнованиям. Спортивный вариант психофизической саморегуляции и самооздоровления эффективно использовался спортсменами Республики Беларусь, представляющих различные виды спорта, а также спортсменами-инвалидами. Многие спортсмены стали неоднократными чемпионами и призерами республиканских соревнований, победителями чемпионатов Европы и мира. Анализ полученных результатов показал высокую эффективность метода в учебно-тренировочном процессе. Его целесообразно использовать в практике физической культуры и спорта для повышения работоспособности и восстановления физических сил, а также – при необходимости создания мобилизационной готовности перед тренировкой или соревнованием. Метод эффективен для выполнения идиомоторной тренировки и повышения темпов специальной подготовки при отработке технических приемов любой сложности, для самовоспитания развития внимания, воображения, памяти, для вскрытия внутренних резервов организма и демонстрации высокого спортивного результата. В основу метода положены научные исследования в области человеческой психики и физиологии при занятиях физической культурой и спортом, а также работы Филатова, Алексеева, Голубева и других. Рассматривалась роль психики в повышении спортивного мастерства, восстановлении физического здоровья и развитии личности. Особое внимание уделено резервным возможностям организма. На оздоровление организма и развитие способностей работают мышление, ощущение, восприятие, воображение, внимание, память, эмоции, воля и другие. Они являются как бы пусковыми механизмами в регуляции мобилизационных и восстановительных процессов. Особое значение приобретают и такие виды информационного воздействия, как слово, образ, мысль, психологическая настройка физическое движение и так далее. Оправдано такое воздействие в комплексе с физическими упражнениями и медицинскими процедурами, а также для сохранения и быстрого восстановления спортивных навыков после длительных перерывов или полученных травм. С помощью психофизической саморегуляции легко устраняются спортивные стрессы, усталость, переутомление, состояние апатии, страх. Раздражительность, чувство прессещения спортом, отсутствие аппетита, плохой сон и другое. Для повышения спортивных достижений используется прежде всего психологическая настройка. Правильное, обоснованное самовнушение позволяет быстро мобилизоваться в нужный момент, задействовать внутренние резервы. Способствует этому и специальным образом развиваемое эмоционально окрашенное воображение, а также хорошее самочувствие и настроение.